екатерина боброва мама для саёнка книга 4 глава 1 ты хочешь сказать что она девчонка потрясенно спросил шиль францих отложил по такому случаю поеание булочки лунярд книгу Все трое принялись внимательно изучать стоящую перед ними смущенную Майру. Еще не утих шквал бушующих после извержения вулкана эмоций, и начало учебы было фактически сорвано бурными обсуждениями причин и последствий пробуждения Тихони. Шутка ли стать свидетелями того, что столь долго зубрилась на уроках, и пусть к вулкану допустили лишь четвертую и пятую ступени зато остальных вызвали с каникул приводить академию в порядок. Самой территории досталось не сильно, чего не скажешь о полях четвертого теората. Туда ректор тоже отправил курсантов на практику. Участи поработать на благо избежала лишь первая ступень по причине юных лет, зато вторая успела набить трудовые мозоли, в совершенстве изучив что вышедшая из-под контроля воздушная волна сводит на нет усилия нескольких дней и что не всегда магия облегчает труд. «Врешь!» – запальчиво мотнул головой Шиль, оскорбленный до глубины души. «Он что, девчонку распознать не может? У него, между прочим, трое старших братьев. Тут и гадать не стоит. Пацан перед ними, натуральный!» Тощий, мелкий, но надежный. Тогда им здорово помог в столовой. Лунь не был столь скрополителен. Обошел Майру по кругу, перешел на магическое зрение, прогулялся по кругу еще раз, почесал подбородок и согласился с Шилем. Разыгрываешь. Франтих поступил проще. Отломил кусок от привезенной из дома булочки, протянул Майре со словами. Будешь? «Не знаю, кто ты там, пацан или девчонка, но кушать тебе надо побольше». Аль был с ним полностью согласен, как и весь дворец четвертого Теората. Майеру подкармливали все, начиная с слугами, заканчивая ассарой. В девчонке помещалась, исчезая бесследно, целая прорва еды, но поглощенная никак не отражалось на внешней худобе. Главный повар, называл ее прожорливым «калкалосом» в человеческом обличье. В результате в карманах Майры постоянно водились разные вкусняшки, которыми она щедро делилась с двойняшками, а те ходили за ней хвостиками. Помнится, Юля утверждала, что любовь купить нельзя, но, глядя на ставшую неразлучной троицу, Аль сомневался в неподкупности данного чувства. Майра вежливо поблагодарила Франтиха за угощение и отправила кусочек булочки целиком в рот. «Ну, какая она девчонка!» Посмотрел на них с победным видом шиль, бесцеремонно ткнув пальцем в сторону округлившихся щек. «Так жрать только пацан будет!» Майра распахнула возмущенно глаза, открыла было рот, чтобы ответить, но ну, тут же закашлялась, подавившись. Аль со вздохом похлопал ее по спине. Будущая звезда менталистики так и не определилась до конца, кто она. Девочка, леди или парень-курсант первого курса Академии Огня, чем регулярно доводила четвертую мать до нервного приступа. «Дорогая Майера, я буду рекомендовать господину ректору включить в вашу программу курс обучения манером», отчеканила Тайла, сердито обмахиваясь сбитой с ее головы шляпкой, потом поднесла ладонь ко лбу, пытаясь разглядеть против солнца затаившуюся на ветках дерева девушку, и тут же грозно потребовала. Вы же будущая леди, а не пират, и хвала не маленький Ташкан, чтобы лазить по деревьям. Слезайте оттуда сейчас же! Примечание. Ташкан – маленький шустрый зверек, похож на земную мартышку. Живет преимущественно на деревьях, очень подвижный и непоседливый. «Ну, бабушка!» – законючила Оля. Она всегда брала огонь гнева взрослых на себя, ни чуточки не смущаясь строгих лиц. майло нам фалки с дерева доставала, а самые спелые на вилху! Она у вас случайно попала, простите!» – подтвердил со всей детской серьезностью Иль. «У вас, ваше высочество, есть слуги для того, чтобы достать то, что вам требуется», – отрезала ни разу не подкупившись Тайла. «А Майре должно быть стыдно по деревьям лазить. Она будущая леди и не должна забывать об этом». Майра ловко, совсем не как леди, спустилась до нижней ветки, откуда спрыгнула на землю, вызвав вздох испуга у Тайлы. «Дед от меня откажется», — поведала девочка, смотря на четвертую мать снизу вверх, пожала худенькими плечиками. «И, леди, я не стану!» Тайла стиснула шляпку так, что та, не выдержав, хрустнула, сминаясь под пальцами. «Даже если», — проговорила она, делая воспитательные паузы между словами. «Лорд Тигрельский лишит вас фамилии, в чем я сильно сомневаюсь». Вы сейчас еще и подопечная леди Ассары. Извольте не позорить имя своей попечительницы. Леди Ассару Майра уважала и ни за что не хотела бы ее огорчить, а потому согласилась до отъезда вести себя прилично. Все равно через пару дней возвращаться в академию, а там никто не запретит ей лазить по деревьям. «Правда ведь?» – спросила она, рассказывая Алю о случившемся. Тот лишь вздохнул, ощущая себя старшим братом, у которого нарисовалась личная и очень непоседливая ответственность. Двойняшки еще слишком малы, чтобы настолько портить нервы. Потом он рассудил, что в фирменном платье, в котором ходят все студентки Академии, лазить по деревьям будет не столь удобно, и махнул рукой. «То есть не верите?» – спросил с насмешкой у друзей. Подмигнул Майере. А та незаметно сняла артефакт. Аль примерно представлял, что сейчас произойдет. Образ в форме курсанта первого курса чуть поплывет. Черты лица смажутся, и оно станет таким, каким он видел его сквозь защиту артефакта. С высокими скулами, огромными глазами и пушистыми ресницами. «Жиркового задница!» выдохнул потрясенно Шиль, усаживаясь на край кровати. Промахнулся, сверзился до пола, но тут же вскочил. Артефакт! Простонал уязвлённо лунь, стукнул себя ладонью по лбу и проворчал. Мог бы и сам сразу проверить, дурень. Не нашёл бы, успокоил его Аль. Такой уровень тебе не по огню. Ты ведь давно узнал, да? Прищурился Шиль, хмыкнул, взлохматил волосы, фыркнул с обидой. На ничего не рассказал ль виновато пожал плечами Он был готов делиться с друзьями всем кроме чужих секретов. За годы учебы в академии парни стали второй семьей и потому он был рад, когда Майра согласилась открыть им правду. От своих секретов быть не должно кивнула она, прекрасно зная как свято в академии соблюдается правило одна: комната, один костер, «Один отряд!» — Аль задумался. «Твои соседи в курсе?» — спросил прямо. Девочка кивнула. Шестой негромко выругался. «Вот же! Еще и с этими разбираться, чтоб не проболтались!» В своих он был уверен, а вот сможет ли милюзга держать язык за зубами? Если правда всплывет, их сожрут. Сначала ректор, потом Кайлис, а следом и Харт присоединится если к этому моменту от них еще что-то останется. Ибо Академия в Асмосе одна, и она королевская. А значит, пятно на ее репутации бросает тень на саму корону. «Девочка, мальчик, какая разница?» философский рассудил, приканчивая булочку Франтих. «Главное, чтоб человек был хороший». Аль не стал уточнять, что этот хороший человек – Уже несколько раз серьезно нарушал закон, а дядя так и вовсе пообещал лично принять меры, если Майра пустится во все тяжкие менталистики. Вот из-за этих опасений ему и нужна была помощь друзей. Ректор, обозлившись на экспромт с предложением руки и сердца, пообещал пересмотреть программу обучения и нагрузить Аля так, чтобы на дурные мысли времени не оставалось. Надо ли говорить, что свое обещание он сдержал? Аль же пытался сдержать свое. Учиться, чтобы не было стыдно смотреть Ассари в глаза. Только вот времени на Майру, увы, не оставалось почти совсем. «Не переживай, присмотрим», — похлопал его по плечу Шиль, когда Аль обрисовал проблему. «Продержаться до зимних праздников, чтобы никто не догадался о подлоге личины». С предвкушением посмотрел на нахохлевшуюся Майру. В зло поджатых губах читался протест, но парни уже загорелись. «У меня есть парочка заготовок для артефактов. Повысим защиту, а то первый курс вечно, первый в списках по несчастным случаям», проговорил Лунь, выбравший себе специализацией артефакторику. «А я попрошу прислать из дома еще еды». Внес свое предложение Франтих, который большую часть своего одинокого детства провел на кухне в поместье и свято верил, что вкусная еда излечивает любые хвори, душевные и телесные. «Артефакты! Еда!» – презрительно посмотрел на них Шиль и отчеканил. «Здесь нужна военная операция!» Друзья прониклись, переглянулись. «А ну-ка, иди прогуляйся!» – спохватившись, предложил Майри Ши. Девчонка зло полыхнула глазами в ответ. «И не шали, мы за тебя отвечаем, поняла?» Майри идея не шалить не понравилось как и то, что ей указывают, но Аль посмотрел так, что она молча вышла из комнаты. «Господин ректор, можно?» Сельс оторвался от бумаги, посмотрел на время, вспомнил, какой сегодня день, и понял, что отказать не получится. Лет этак десять назад, во время визита коллеги из Академии воздушной стихии, он, поддавшись укоризненному «как это у вас нет времени для приема курсантов», выделил один день в месяц на подобную глупость. Слава девятеликому! Никому до сего дня не приходило в голову испытывать огонь, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Ходите. Откинулся на спинку кресла, обвел сумрачным взглядом трех курсантов, подавил тяжелый вздох. Нет, его высочество определенно не лучшим образом влиял на товарищей. Сельс, конечно, был горд его успехами в учебе. Шестой имел, Все шансы на значок золотого пламени при выпуске. Но эти его выходки с имитацией собственной смерти в день свадьбы Ассары, с визитами Калкаласа, нашел же друга, с девчонкой и помолвкой. Теперь вот сокурсников прислал. «Что у вас?» — спросил недружелюбно, намекая, что правила правилами, но надо и честь знать, а не тревожить начальство. «Господин ректор!» Вперед шагнул, широко улыбаясь, курсант Шильярд. «Мы к вам с предложением. Академия сейчас загружена. У нас появился женский факультет, и с каждым годом туда принимают все больше студенток. Наставники не справляются. Почему бы не переложить часть обязанностей на старшие курсы, например, на вторую и третью ступени? «Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее», проявил заинтересованность ректор. Головная боль с кадрами преследовала его давно. Все выпускницы женского факультета устремлялись в открываемые школы для девочек. Оставаться в академии они опасались, какими бы благами их не зазывал ректор. А своих преподавателей уже не хватало. Да и вести занятия у девушек соглашались далеко не все. «Мы готовы организовать кураторство над первым и вторым курсами», торжественно объявил Шильярд. Ректор задумался. Идея была неплоха. Первый курс требовал самого большого внимания. К непроявившимся, конечно, никого не допустят, но к тем, кто демонстрировал стабильный дар, почему бы и нет, и можно выделить ресурсы на другие проекты. Опять же, кураторство как форма воспитания ответственности у курсантов. Корона будет довольна. «Хорошо», – кивнул ректор. «Я дам добро», — прищурился, посмотрел на засиявших курсантов и спросил, подозревая подвох, э, «Что вы хотите в качестве награды за идею? Позвольте нам самим выбрать себе подопечного». «Вы не смеете!» — змеей шипела Майра, потом выпалила, покраснев так, что даже кончики ушей заолели. «Там будет вся первая ступень!» Там будет алкоголь, пьяные парни и дурацкие развлечения, безапелляционно заявил Шиль, преграждая выход из комнаты. И ты забыла, что мы, как твои кураторы, имеем право пресечь любые, не входящие в программу обучения вещи. К жирхве таких кураторов, буркнула с обидой Майра. ай яй ай цокнул языком Лунь. Какие слова из уст столь юной особы. «Мы ведь можем вымыть. С мылом!» Девчонка взглянула с ненавистью. Она успела сто раз пожалеть, что поддалась на уговоры шестого. Его друзья оказались хуже кошмара. Майра не знала, каким образом эти трое смогли добиться кураторства над ней. У других, конечно, тоже появились свои кураторы, но они не носились подопечными, как вальшгаз с детенышем. Обиднее всего было то, что ее сотоварищи по комнате, ее семья, те, кому она доверяла, их поддержали. «Они правы, ты ж девчонка», – проговорил, отводя взгляд, Рамхас. Майра поморщилась, а она еще считала его своим другом, защищала от остальных и даже ввязалась в драку из-за его рисунков. Теперь эти трое запрещали ей идти на праздник первого огня, А ведь он проводился специально для первого курса ближе к концу года, когда практически все курсанты обретали дар пламени. Несправедливо же! И не будет там алкоголя, если только что-то слабое и для старших. А развлечения она уже согласна и на дурацкие. «Пусти! Я к сестре пойду!» Толкнула Шиля в плечо. Обожгла взглядом, подумала было надавить ментально, но вспомнила суровое лицо. Лорда Кайлиса вздохнула и рисковать не стала. Флорана вернулась в академию в последний месяц лета со всеми вещами. «Если дед выгнал тебя, то и я там жить не стану», заявила она со злостью, потроша багаж. «Комната в общежитии есть, а закончу учебу, придумаю что-нибудь, но возвращаться не подумаю». Майра подошла, молча обняла со спины, И сестра замерла, потом обернулась, притянула за голову к себе, прижала крепко и проговорила со слезами в голосе. «Сиротины, мы с тобой при живом деде! Но ты не бойся! Справимся! Я тебя никогда не брошу и не дам заблокировать дар! Учись и ни о чем не думай!» Майра и училась. «А если бы не эти трое, так училась бы в свое удовольствие! Ну нет же!» и она мысленно передразнила кураторов. «У тебя низкие баллы по истории, надо подтянуть». «Это что, проваленная работа по письму? Точно ты писала, а не вальшга с лапой? Тринадцать баллов по медитациям? тебя колючка к заднице прилипла? Не можешь посидеть спокойно?» Эти трое были невыносимы, но они не просто ругали, а помогали с занятиями. Трясли домашку и объясняли понятнее некоторых учителей. «Я провожу», – вызвался Франтих, и Майра повеселела. Добряка было несложно обмануть без всякой менталистики, так что на праздник она сегодня точно попадет. Сестра сегодня на дежурстве, но кураторы-то не в курсе, так что ей никто не помешает осуществить задуманное. И она ускорила шаг, стремясь поскорее оказаться в общежитии женского факультета. «Ланг, ты идешь? Давай быстрее!» Мимо с хохотом промчались ребята с ее курса. Майра проводила их завистливым взглядом. «Да, им-то никто не запрещал появляться на празднике. Чтобы не говорила четвертая мать, жить с мальчишкой оказалось в разы интереснее». «Все, я пришел!» – повернулась Майра к Франтиху. «А что это окна темные?» — заподозрил неладный парень. «Сестра любит вечерами заниматься медитацией. Говорит, это ее успокаивает». протянул доверчиво куратор. «Ладно, тогда я пойду. А на праздник не думай соваться. Там шестой дежурит с безмолвными. В раз найдет». Майра сдержала рвущиеся с губ ругательства. Обмануть шестого будет непросто, и она уже начала думать, чтобы остаться ночевать у сестры, но тут между деревьев залили праздничные огни, раздался грохот, зашипело, затрещало, и решимость Майры быть хорошей девочкой развеялась, точно пепел под порывом ветра. Из окна она вылезла несколько минут спустя, осмотрелась, но Франтиха видно не было, ушел. Защитные амулеты-следилки оставила в комнате. На китель сверху накинула целительский халат. Пусть думают, что она из ряженых, которые участвуют в поздравлениях от факультетов. Зато в толпе ее сложнее будет узнать. К поляне, где собирались актеры, вышла окольным путем. Ей всего-то нужна была маска. Одна маленькая маска, которая скроет отзорки глаз шестого. В глубине души она была уверена, что он узнает ее в любом обличье. но попытаться стоило Это мой праздник убеждала сама себя, я его заслужила. На последнем подведении итогов наставник выделил ее имя, сказав, что она, точнее курсант Плангард, смогла достичь значительных успехов за последние месяцы. Если так и дальше пойдет, то первый курс она закончит в десятке лучших. Вот будут рожи у сокурсников, когда они узнают, кому проиграли по оценкам. Но это будет очень короткий миг славы, а дальше ее с позором выкинут из академии. Ректор был весьма убедителен. Он дал добро на обман при условии, что никто ничего не узнает, и обмен на настоящего лангарда после зимних праздников будет произведен без огласки. «Вот ты где!» Ее грубо схватили за руку, потянули, не давая и слова сказать, к палатке. «Нашел вашего целителя!» Отчитался старшекурстник, впихивая ее внутрь. Майра попятилась, ее встретил десяток глаз. «Это не наш!» Протяну, щурясь курсантой, Майера со страхом узнала старосту третьего курса. «Но другого нет!» – возразили ему. «Роль знаешь?» – спросил с угрозой староста, и Майера поняла, что если не скажет «да», все зададутся вопросом, зачем она надела халат целителя и кивнула, ощущая, как тело становится чужим, спина холодеет, а в горле образуется ком. будешь заменой. В раз повеселели третикурсники. Кто-то ободряюще хлопнул ее по плечу и сунул в руки маску. «Сбегу!» Суматошно заметались мысли в голове. Ага, и искать ее станет не только шестой с кураторами, но и весь обиженный за представление третий курс. Еще и староста лицо ее видел, наверняка запомнил. Не полениться ведь найти. Сбежать не получилось. Актеры затеяли круг поддержки. Майера стояла, положив руки на плечи соседей, ощущая себя крошкой, затесавшейся среди великанов. «Академия сила!» Клич отозвался волной дрожи по всему телу. Майера вскинула выше голову, забывая о подкрадывающихся четырехкратных неприятностях. курсант «Курсанты мощь!» гаркнули глотки так, что у девочки зазвенело в ушах. «Пламя! Лучшее, что обретешь!» И она кричала со всеми до боли в сорванной глотке с чувством абсолютного счастья. «Сейчас твой выход!» – заявил высокий старшекурсник. Майра сосчитала его нашивки. «Восьмой курс. Небожитель». Впереди, за пологом невидимости, взрывались хохотом, рукоплескали. Там горели магические огни, в воздухе под курсантами скользили иллюзии. Из-за полога в сторону отшатнувшиеся майры выкатились довольные парни с красными лицами. «Я не могу!» – просипела девочка, ощущая, как ноги отказываются держать. «У меня живот свело!» Небожитель посмотрел так, словно она только что объявила себя слизнем. — Ты же целитель! Исцели себя! — посоветовал снова, возвращая свое внимание на сцену. Майра тихонько отступила, оглянулась. Вокруг образовался кусочек свободного пространства. — Можно попробовать. — Эй, ты куда? — рука стиснула плечо. Восьмикурсник смотрел столь недобро, что у Майры в раз пропало желание сбежать. «Так это...» – забормотала, ощущая, как лицо под маской полыхает от стыда, а ужас скручивает живот приступом настоящей боли. «Живо на сцену!» И ее выпихнули под сотни глаз. Что было дальше? Майра помнила плохо. Кажется, она хотела спрятаться. Ей точно нужна была защита. И парни в одежде, символизирующие разные факультеты, вдруг стали опускаться на колени перед ней. Толпа у сцены, почувствовав недоброе, начала затихать. С задних рядов уже пробрались преподаватели. Где-то там четко ощущался гневный взгляд шестого, и Майра панически ощущала себя загнанным в ловушку зверем. «Госпожа!» — негромко произнес, склонив голову один из парней. Майра очнулась, посмотрела с ужасом настоящих перед ней курсантов, всхлипнула поклялась всегда-всегда слушать шестого и рванула со сцены. Стрелой промчалась мимо стоящего на коленях и бормотавшего «Ваши указания, госпожа!» Восьмикурсника понеслась дальше, не помни себя от ужаса. «Ты что натворил?» Ее грубо дернули за руку, утаскивая за дерево, прижали за грудки к стволу и хорошенько встряхнули. «Что Гширхве это сейчас было?» — спросил староста третьего курса. «Я не специально!» — Майра едва удерживалась от слез. «Честно-честно, оно само!» «Менталисты в роду были?» — спросил вдруг курсант. Майра кивнула. Староста выругался, отпустил, взлохматил серую с белыми прядями шевелюру. «Ладно, не гаси пламя», — сказал вдруг. «С каждым бывает...» перепугался, дар от волнения проснулся. Только вот пожевал губу. Менталистика. Такая вещь. Короче, сдавать тебя я не стану и парням скажу, чтоб молчали. Разбирайся сам. И это. Дернул за халат. Реквизиты отдай. Мне вернуть надо. К общежитию сестры Майра мчалась, практически не разбирая дороги. Сердце силой билось о ребра. Мнилось, что ректор уже в курсе. И с усмешкой подписывает приказ об отчислении. Осознание, ну почему она такая невезучая, выбило слезы из глаз, и мир отгородился размытым стеклом. Пришла Майра в себя, летя носом в землю. Полежала на старой листве, перевернулась на спину, посмотрела на звезды, на заслонившую их иллюзию Калкалоса. Отчисление из академии сейчас казалось сродни казни. Майра была согласна на любое обличие, на любое наказание, лишь бы остаться. Но огонь, похоже, был против, иначе с чего ему раз за разом испытывать ее? Встала, кривясь от боли, потерла разбитую коленку, упрямо поджала губы. Пусть ее отчислят, но домой, к деду, она не вернется, сбежит по дороге. Примечание.